Ты провела ночь в его доме. В отсутствии жены и дочери, которые понятия не имели о твоем визите, ясно провела ночь ключевая фраза. Но мы ничего плохого не делали. Да ладно тебе! Когда он встал, чтобы вновь отправиться за выпивкой, она смотрела на него с немым упреком. Мальвина обладала куда меньшей стойкостью к алкоголю, чем Дук. После нескольких порций виски язык у нее начал заплетаться, а невидящий взгляд устремился куда-то вдаль. Подперев ладонью подбородок, она закурила. Шум, производимый местной веселящейся золотой молодежью, был так силен, что им приходилось чуть ли не кричать, чтобы расслышать друг друга. Единственная альтернатива заключалась в том, чтобы склониться друг к другу на манер шепчущихся любовников, что незаметно для себя, они в итоге и сделали. — Как все началось, — поинтересовался Дук. — Как ты вообще в твоем-то возрасте стала его медийным консультантом? — Смеха ради, — ответила Мальвина, хотя сейчас, судя по ее интонации, смеяться она была не расположена. Ужасно глупо получилось. Помнишь, была такая песня? Этого не должно было случиться. Бьорк, кажется, ее пела. Тут то же самое. Этого не должно было случиться. «И какой из меня медийный консультант? Если разобраться, ему не за что мне платить. Один раз я вытащила его на телепередачу, потому что у меня там знакомый продюсер, козел. А в остальном я просто исходила из здравого смысла. Хм, Здравый смысл — ценное достояние, особенно когда имеешь дело с Полом. У него с этим беда. И все-таки как все началось?» «Как вы познакомились?» «Через Бенджамина». Мальвина глубоко затянулась, потирая большим пальцем усталый покрасневший глаз. Я тогда была... Я приезжала в Бирмингем довольно часто... К друзьям. И захаживала в кафе у Уотерстоунза. И постоянно видела там Бенджамина. Ну и в конце концов мы разговорились. Беседовали о книгах. И он рассказал о своем романе. И я тоже сказала ему, что пишу и... Однажды он упомянул о своем брате, а я видела фотографию Пола в газете. А, может, видела его по телевизору. Наверное, уже тогда что-то меня в нем зацепило. И Бенджамин... Бенджамин все время пытался мне помочь. Он и сейчас пытается. Думает, что если он мне поможет, то... В общем, я не знаю, что он думает. Похоже, у него свои проблемы. Личные. Бенджамин любит другую женщину совсем не ту, на которую он женат, и тянется это еще со школы. Взгляд Мальвины внезапно сфокусировался, и она внимательно посмотрела на Дуга, словно это была первая действительно значительная вещь, сказанная им за вечер. «Он говорил тебе?» «Мне тоже». «Ну, это, к сожалению, не секрет. На Эмили Бенджамин женился с горя, да он до сих пор не оправился». «Так и будет горевать лет до 70, идет несчастный, если, конечно, раньше не удавится. Дуг натянут улыбнулся, сознавая, что зря он это сказал. «Продолжай». «Вот он и предложил познакомить нас. Хотел сделать мне приятное. Не помню, чтобы я сама его об этом просила, хотя идея мне понравилась. Я сразу за нее ухватилась». Предполагалось, что общение с Полом поможет мне написать курсовую, которую я до сих пор не закончила. Не помогло. Наоборот, все застопорилось. Короче, мы с Полом встретились и... бинго! Она расплылась в трогательной улыбке. Мол, это судьба. Дуг не спешил растрогаться в ответ, и Мальвина завелась. Должна сказать изготовилась она выступить со сногсшибательным заявлением, должна сказать, что я его люблю. «Охренеть!» «Вот, опять! Подходящее словцо для сегодняшнего вечера, да?» спросила она, но шокированный Дук временно лишился дара речи. «Похоже, ты не одобряешь мой выбор. Брось! Все кого-то любят. Сердцу не прикажешь и так далее и тому подобное. К тому же он не дурен собой». «Да, но ты ведь к нему плохо относишься. Только не ври. Я плохо отношусь к его политическим убеждениям. Тут ничего личного. По-моему, в этой странной ситуации, в которой оказалась вся страна, он позволяет себе сознательно лгать. Ты о чем? Да о том, что если бы избиратели узнали, что он действительно думает, они бы, наконец, очухались». Ведь многие до сих пор пребывают в заблуждении, полагая, что голосовали за левую партию, тогда как на самом деле они голосовали еще за пять лет тетчеризма, или за десять, а то и за все пятнадцать. Он тихонько рассмеялся, но Мальвина его не поддержала. Словом, вот почему он никогда не знает, что сказать, когда ему суют поднос с микрофон. Вот почему он нуждается в тебе. Правда нуждается». Ты его преобразила? Раскрыла? Знаю, я ему нужна. Это точно. Ему нужны мои услуги. А еще он жаждет со мной спать до кучи. Но я хочу другого. Сдается, ты хочешь очень многого, верно? Мальвина попыталась выпить виски, не замечая, что ее рюмка пуста. Эта женщина ему не подходит. Абсолютно. Ты не согласен? Они молча смотрели друг на друга. Затем Дух сказал, «Это не моя забота, выяснять, подходит она ему или нет, и не твоя тоже». Он старался угадать по ее лицу, о чем она думает, но взгляд Мальвина ничего не выражал, и вдруг из ее глаз брызнули слезы, а плечи затряслись от рыданий. «Я в такой жопе!» — причитала она. «В такой жопе!» «Мальвина!» «Ты прав. Не надо было показывать тебе рассказ. Это было глупо. Бог с ним, с рассказом. Мы сейчас о другом. Принеси мне еще выпить. Может, не стоит? Еще одну порцию, пожалуйста, а потом я пойду домой». Вздохнув, Дуг подчинился, хотя и подозревал, что совершает оплошность. «Ладно, но только одну. Спасибо». «А я пока приведу себя в порядок». Достав бумажные платочки из сумки, Мальвина начала вытирать глаза и потекшую тушь. «Дук вернулся с двумя виски. «Где твои родители?» — спросил он. «Родители? А они тут при чем? Ты могла бы уехать к ним на некоторое время, отдохнуть от пола, подумать? Я и так от него отдыхаю. Последние две недели мы почти не видимся. Тем более...» — Дома тебе было бы уютнее. — Во-первых, — вскинулась Мальвина, — то место, где живут мои родители, точнее, где живет моя мать со своим пятым или шестым или девяносто седьмым долбанным партнером — это не мой дом. Во-вторых, уютом там и не пахнет. — И где же это? — На Сардинии. — Он хозяин гостиницы, пятизвездочный, типа для кинозвезд. Правда, мы и сами там останавливались. Тогда она с ним и познакомилась. «У тебя есть деньги на билет туда?» «О, если понадобится, он купит мне билет. И квартира, в которой я сейчас живу, тоже его, одна из его квартир. Но я не поеду. Ни за что».